Глава одиннадцатая. Наперекор врагам. Толя сказал, что нужно верить только фактам. Год назад, впервые прикоснувшись к тайнам нашей реальности, я с открытым ртом слушала все, что лилось мне в уши. И правда, как ребенок? И что из этой наивной доверчивости вышло? Да ничего хорошего. Нет уж, второй раз я в эту ловушку не попадусь. Решила я и занялась отделением зерен фактов от плевел неподтвержденного. «Всё ведь повторяется. Опять на меня в один миг свалилось много всего плохого и непонятного. И кто-то сразу же, пока я оглушена сомнениями и непониманием, пытается направить мои действия в нужное ему русло. И это не просто кто-то, а бельёна, из рук которой я горе хлебнула уже достаточно». Фактов оказалось мало. Первый. Поведение Власова действительно выглядит странно. Второй. Молодельное яблоко мой муж не съел, но понадкусывал. Третий. Нефёд служит тому, кто практикует черную магию. Вот и все факты. Все остальное — слова-белёны, которые никто не может подтвердить. И с памятью у меня все нормально, если не подталкивать меня к минутным решениям, а разрешить подумать. «Я ведь лично общалась с Пелагеей через медиума». Своими ушами слышала из ее уст пророчества, предназначавшиеся Белёне. Суета последних месяцев смазала воспоминания, поэтому и слова начали восприниматься по-другому. Ну, или кто-то и в моей голове тоже покопался, чтобы запутать. «Прошлое с будущим встретиться — это неправильно. Тёмное прошлое должно уступить дорогу светлому будущему». «Зло добром обернётся». Это верно. А насчет цветка распустится цветок, выросший из мертвого семени. Вот как это звучало. А дальше было «Тогда сердце твое чёрное станет белым, как волос, а в душе воцарится мир». Что мы имеем на данный момент? Темное прошлое дорогу светлому будущему уступило? Нет, оно продолжает портить мне жизнь. Зло добром обернулось? «Не факт. Я до сих пор даже толком не понимаю, как определить, сбылась эта часть или нет. И цветок из мертвого семени пока еще не вырос, а только-только начал расти». Вот почему белёна на том свете не задержалась. Пророчество еще не сбылось, хотя меня убедили в обратном. Сначала Фрося говорила, что все закончится, когда родится мой сын. А потом и Мария это подтвердила». А я настолько была поглощена своими сложными проблемами, что остро нуждалась в обещании скорого и доброго финала затянувшейся страшной сказки. Меня обманывали, а я верила, потому что хотела верить. А теперь я никому верить не хочу. Моя наивность, доверчивость и склонность к поспешным выводам и решениям отняли у меня мужа и сына. Не Дарёна в этом виновата и не Белёна, только я. «Владик 4 месяца назад родился. За это время я тысячи раз могла просто сесть и хорошенько все обдумать. А я что сделала?» — вычеркнула прошлое и магии из своей жизни и успокоилась. «Есть кто дома? Хозяева!» — донесся со двора незнакомый мужской голос, вырвав меня из объятий мрачной задумчивости. Я выглянула в окно. Пришел мужчина в полицейской форме. По моей спине... Пробежал холодок нехорошего предчувствия. «Здравствуйте!» — открыла входную дверь, моля всех известных и неизвестных богов о том, чтобы этот визит не подкинул у меня новых проблем. «День добрый!» — кивнул полицейский и направился ко мне на ходу, представляясь. Участковый оперуполномоченный Казанцев Игорь Максимович. «Вы наш участковый?» — поняла я. «Что-то случилось?» «У меня?» — удивленно приподнял он брови. Я думал, что это у вас муж пропал. Откуда мне было знать, что несколько резких слов пробудят в соседке пенсионерки такую жажду деятельности? Оказывается, Вера Ивановна успела уже и к Галине Львовне домой наведаться, и в клубе побывала, и даже к участковому сама сбегала на мою проблему пожаловаться. — Тетя Вера и мертвого из могилы поднимет, ей только повод дай, — усмехнулся участковый. «Тётя — Тетя Вера? — переспросила я. «А вы раньше в городе жили, да?» — улыбнулся Казанцев. «В деревнях и селах все по-другому. Здесь половина населения друг другу родственники, а остальные все обо всех знают. Она моя тетка, по матери. В участок как к себе домой ходит, по любому поводу. Так у вас муж пропал или нет?» Мне оставалось только обреченно вздохнуть и впустить гостя в дом, не держать же его на жаре дело так к полудню уже шло. Солнышко хорошо так припекать начало. Пригласила в гостиную, в двух словах обрисовала ситуацию, исключая мистическую сторону проблемы. Да, я повелась на слова Веры Ивановны о том, что Галина на моего мужа положила глаз. Да, приревновала. Да, вчера вечером нагрубила этой даме, когда она приходила просить моего мужа помочь с декорациями. Вечером мы с Толей на этой почве поссорились. А ребенок ребёнок и Власов повел себя совершенно неадекватно. «Да он перепсихует и вернется, уверенно добавила я к скромному описанию случившегося. «Просто возраст, смена обстановки, с бизнесом там тоже, он нормальный, правда?» «То есть заявление вы писать не будете», — уточнил племянник Веры Иванны. «Я не настаиваю, но поймите меня правильно, без причин такие взрывы эмоций не случаются». «Вам лучше знать своего мужа, конечно, но речь ведь не только о нем идет. «Сколько вашему сыну?» «Четыре месяца». «А питание?» «Я сама кормлю». «Ну вот, а в ваше отсутствие он что есть будет?» Толя умеет детское питание разводить. Казанцев посмотрел на меня долгим взглядом и вздохнул. «Дело ваше, но я бы посоветовал не затягивать с заявлением». «Вы сами говорите, что муж ведет себя неадекватно, а если он в такую погоду в машине ребенка оставит? Представляете, чем это может закончиться?» Он все таки настоял на том, чтобы я написала заявление. Я снова разревелась. У нас и так в семье разлад, а я то ли еще и под паровоз правоохранительной системы толкаю. Он ведь окончательно во мне разочаруется после всего этого. А участковый сверху еще порцию соли на рану насыпал. «Вы полы в доме всегда моете после семейных ссор?» «В смысле?» — не поняла я. Он кивнул на мокрое пятно, оставшееся по низу шторы после купания Нефёда, а потом еще вынул из кармана носовой платок, наклонился и провел им по В подобных ситуациях мамочки обычно не о чистоте в доме беспокоятся. «Я ни на что не намекаю, но если ваш муж так и не объявится, то вы будете первой в списке подозреваемых. Послеродовая депрессия иногда толкает женщин на странные поступки. У меня от этих его слов аж вскипело все внутри. Хотите сказать, что я убила мужа и сына, тела вывезла и спрятала, а теперь несчастно из себя изображаю? Вы в своем уме? Так все говорят. А следствие потом выясняет неприглядные факты. Пожал он плечами. Извините, обидеть вас не хотел, но проверяться будут все гипотезы. Просто предупредил. Он ушел, а меня после этого трясло еще долго. Хотелось только одного: чтобы Власов вернулся немедленно. Я ему позвонила уже раз сто, наверное, а после ухода участкового позвонила еще и Сергею. Рассказала все и про Белену, и про ее очередную сказку. Сережка тоже разволновался и пообещал, что понаблюдает за нашим домом в Мухино. Семена чудочки гостит, батона соседи кормят. Короче, я маякну, если Палыч здесь объявится. Это все, чем он мог мне помочь. А еще я позвонила Серебрянскому. Он хоть и работает на Олега Карпунина, но консультации-то простенькую мне дать может. Обрисовала в двух словах ситуацию и спросила, как мне себя вести, если меня обвинять начнут. Но это ваш участковый явно перестарался с гипотезами. Скучно ему, наверное, усмехнулся в ответ Руслан Владимирович, и посоветовал поменьше волноваться, а то молоко пропадет. Сказал, что для подозрений основания нужны, а чистый пол таким основанием не является. Вопросы будут, да, но паниковать по этому поводу не надо. Разрешил звонить ему в случае необходимости. Пока я размышляла о том, кого еще надо поставить в известность, Серебрянский успел доложить о моем звонке Олегу Григорьевичу Карпунину, и тот соизволил позвонить мне сам. Эля, здравствуй. Мои ребята вели Власова до Тамбова. Машину он бросил возле гостиницы театральной. В гостиницу не заходил. А зачем вы вообще за ним следили? Раздраженно поинтересовалась я вместо благодарности. Это наши с ним дела. Тебя они не касаются. В том же тоне ответил Карпунин. Спасибо, сказала бы. За что? Уточнила я. За жизнь под вашим пристальным присмотром? Сейчас просто лопну от благодарности». Он проигнорировал мою язвительность и поинтересовался, нужна ли мне какая-нибудь помощь. Я сначала хотела послать его к черту, но вовремя сдержалась. «Нужна ли, Олег Григорьевич? Помните, вы мне рекомендовали черную ведьму Марию, которая не захотела у вас на поводке бегать?» «Помню. И?» «Ну так вот, она и есть ваше фамильное проклятие. На вашей семье печать черной магии» до тех пор, пока один член семьи таким колдовством занимается. Возмездие за его грехи по остальным родственникам бьет. «Она нам не родственница», — возразил Карпунин. Это тело вам, роднёй, не приходится. А дух в этом теле той самой девочке принадлежит, которую белена триста лет назад у нищих родственников барина Мухина выкрала. Помните такую девочку? Машенька и её звали. Вы ведь хорошо историю своего рода изучили». «Ну так вот Машенька эта с подачи белёны в черное колдовство влезла и не умерла, как все думают, а до сих пор скачет из одного тела в другое». Карпунин помолчал немного, а потом спросил. «Ты сколько выпила, дура?» «Я вообще-то мама кормящая, мне пить нельзя», — сообщила ему я. «Трезвее некуда просто. Я бы и сама эту дрянь поискала, да у меня без способностей это вряд ли получится». Есть подозрение, что Власов с ее подачи внезапно из ума выжил. И Белёна, кстати, с того света вернулась как по заказу. Если хотите помочь, поднимайте на ногу всю свою армию экстрасенсов, и пусть они ищут не Толю, а очень сильную черную ведьму. Полагаю, вместилище она сменила, так что задачка будет не из простых. А если заодно найдете способ Машеньку свою упокоить, я вашей должницей по гроб жизни буду». «В ближайшее время попытаюсь как-то свои способности вернуть. Так что сочтемся. «Ты уверена в том, что говоришь?» Недоверчиво осведомился Олег Григорьевич. Насчет Власова не очень. А по поводу вашего родства с Марией сомнений нет никаких», подтвердила я свои слова. «Я все сказала. А дальше сами решайте, что с этой информацией делать. Если кому-то нужны будут подробности, пусть звонят мне в любое время». «Вот так. Белёна хотела, чтобы я бездействовала и старательно постигала магические науки. Ну так я ведь ничего и не делаю. За меня другие впрягутся. Карпонин точно, сложа руки, сидеть не будет. Ему это фамильное проклятие хуже нарыва на пятой точке. Я, конечно, приврала насчет того, что колдовство Марии по кому-то там бьет, но нужно же было какой-то стимул человеку дать. К тому же от черной магии чего угодно ожидать можно» так что мое маленькое вранье вполне может оказаться правдой». Перезвонила еще раз участковому и сообщила, что знакомые видели Власова в Тамбове. Сказала, где стоит наша машина, пусть полиция дальше сама носом землю роет. «Если у Толи просто случился нервный срыв, я придумаю способ оправдаться. Ну или мы опять поссоримся, это уже не важно. Лишь бы мои мальчики нашлись живыми и здоровыми». «Казанцев попросил не срываться в Тамбов. Мне сообщат всю информацию, какая будет. Я честно пообещала никуда из Мезгиревки не отлучаться и оставаться на связи». После полудня снова приходила Вера Ивановна спросить, есть ли новости про Толю и ребенка. Я едва удержалась от очередной грубости. Сказала, что новостей пока нет, и вежливо выпроводила пенсионерку за калитку. Вернулась в дом, накормила голодную муху, Сварила кашу для графа, потом свернулась на диване в гостиной калачиком и попыталась заснуть, но в дверь снова постучали. «Господи, ну кого там еще принесло?» устало проворчала я, шаркая тапочками в направлении прихожей. «А принесло на порог нашего дома бородатого незнакомца, которого я вчера встретила в лесу. Только одет он в этот раз был не в камуфляжный костюм, а в темно синие шорты и белую футболку». «Привет!» — улыбнулся он мне, но сразу же нахмурился. «Я, наверное, не вовремя?» «Ну да, по моему опухшему от лицу и красным глазам нетрудно было догадаться, что у меня что-то случилось». Неопределенно махнув рукой, я поинтересовалась. «Вам чего от меня нужно?» «Ничего», — тряхнул он головой, сунул руку в карман-шорт и вытащил оттуда большую старинную монету. «Вот, это тебе». «Зачем?» — непонимающе уставилась я на его ладонь. В диаметре монетка была сантиметра три с половиной или четыре. Я не нумизмат, в таких вещах не разбираюсь, но монеты 1765 года выпуска в определенных кругах наверняка стоят немало. А это еще и выглядело как новенькая. И на вид вроде бы серебряная. С чего бы незнакомому человеку мне такие подарки делать? «Ты не пойми неправильно?» — смутился мужчина. Это, можно сказать, последняя воля усопшего. У меня в этом селе дед жил. Он умер недавно, а дом мне по завещанию перешел. К завещанию еще письмо прилагалось и вот эта вот монета. В письме дед просил отдать ее первому, кто в этой деревне меня про лисий лог спросит. Я вчера не сообразил, а сегодня вот вспомнил. «Слушайте, мне сейчас вообще не дались его лога и ваших семейных заморочек», — нахмурилась я. «У меня своих проблем хватает. А эта монета денег стоит. Продайте и не заморачивайтесь. До свидания». Закрыла дверь и у окна немного постояла, наблюдая за тем, как он уходит. Потом снова попробовала заснуть, но сон уже не шел. Проверила собачью кашу, остыла. Пошла кормить собаку. Открываю дверь, а на коврике монетка лежит. «Вот ведь баран упрямый», — подумала в адрес незнакомца, вывалила кашу в миску графу и на обратном пути подняла подарочек с намерением в обозримой перспективе вернуть его владельцу. В дом заползала на четвереньках, потому что ноги внезапно отказались меня слушаться. С головой тоже произошло что-то странное. Перед глазами вдруг все поплыло, а в ушах начался такой грохот, Будто на меня сверху надели оцинкованное ведро и начали барабанить по нему палками. На полпути к гостиной начали не неметь руки. Когда они подкосились, я просто рухнула на пол и на всякий случай попрощалась с жизнью. Спустя какое-то время шум в ушах сменился легким перезвоном, зрение немного прояснилось, но чувствительность к конечностям так и не вернулась. «Ты чего творишь-то, чучело неугомонное?» Откуда-то издалека донёсся до моего сознания голос Белёны. Я кручусь, суечусь, чего попроще подыскиваю, чтобы ее поначалу не особо сильно корёжило от чужой силы, а она в это время вон чего удумала. И ведь промолчала же, что знает, где магию взять. А ежели знала, то к чему было истерики закатывать, что у тебя нет ничего? «Мне... влэ...» — промямлила я, едва ворочая непослушным языком бе -ме, передразнил меня призрак. Вот лежи теперь тут, как тюлень подохлый, пока не уляжется все, что хапнуло. Но вот кто так делает-то? Я решила, что не обязана отвечать на эти претензии. Да и не могла ответить. В рот будто смолы густой налили. И ведь только утром вспоминала о том, что колдуны иногда перед смертью свою силу предметом оставляют. А что монетка с сюрпризом оказаться может, не сообразила. И смешно вдруг так стало. Я невольно и в этом, наперекор Белёне, все сделала. Не теми силами и знаниями обзавелась, что она мне подсунуть хотела, а сама источник нашла. Точнее, это не я его нашла, а он меня. Но суть-то от этого не меняется. Осталось только усвоить подарочек, осознать его и понять, какие обязанности к нему прилагаются. О добровольном принятии дары даже речь не шла. Я хотела его. Жаждала всеми фибрами своей души, потому что без магии моя жизнь похожа на бесхозную игрушку. Кто как хочет, тот так ею и развлекается.